Глава 25. Обри. «Да ладно!» Я недоверчиво заморгала, оглядывая костюм Кори. «Что скажешь?» Он раскинул руки в стороны и покрутился, чтобы я все хорошо рассмотрела. «Ты типа квотербек?» Кори в костюме игрока в футбол выглядел нелепо. И, возможно, самую малость сексуально. «Ну да», — с ухмылкой подтвердил он. «Это было совершенно не в его стиле». Возможно, потому он и нарядился так на вечеринку в честь Хэллоуина. — А ты просто взяла наряд из шкафа? — На мне была форма черлидерши. Я хотела съязвить, но ведь и правда просто взяла свою старую форму. — Я сделала макияж, я зомби-черлидерша. Я указала на свое разукрашенное лицо. Забавно, что мы с ним, не сговариваясь, надели парные костюмы. — Футболист и черлидерша. Классика. Он словно прочитал мои мысли. Этим вечером мы были в Братстве капа на праздничной вечеринке. Лиса куда-то смылась с Диланом, парнем, на котором она помешалась с недавнего времени. «Я думала, ты спортсменов терпеть не можешь». Я поднесла свой напиток к рту и глотнула. Мы с ним стояли на крыльце с фронтальной стороны дома. У нас была стадия дружбы. «С чего бы это?» «А что, разве ты не считаешь их тупыми качками?» Я склонила голову набок глядя на него с вызовом. — По-твоему, я сноб, — оскорбился Кори. — Уверен, среди качков не все тупые. Я фыркнула, закатив глаза. — Уверен, Эндрю не тупится, хотя и качок, — продолжил Кори, проследив взглядом за девчонкой в костюме развратной горничной. Я с трудом подавила желание заехать ему в кадык. Мог хотя бы постараться не пялиться так откровенно. — Можешь не притворяться, я знаю, что Эндрю тебе не нравится, — обличительно заявила я. Кориса изволил вернуть свое внимание ко мне, невозмутимо проводя рукой по волосам. — Я его даже не знаю. Думаю, будь он кретином, ты бы не встречалась с ним два года. Я не стала ни подтверждать, ни опровергать его слова. Все, что связано с Эндрю, — не его дело. — Подстригись, — вместо ответа сказала я, красноречиво взглянув на его волосы. Я всегда тащилась от его волос, темно-карамельного цвета, густых и слегка волнистых. Мне нравилось, что они были не слишком короткими, но и не чрезмерно длинными. Идеальной длины, чтобы он мог пропускать их сквозь пальцы, отбрасывать пряди назад, приводя их в привлекательный беспорядок. — Что не так с моей прической? — нахмурился Кори. — Слишком длинная. Ты же не в хиппи из семидесятых. — Ты просто разбиваешь мне сердце своей жестокостью. Преувеличенно трагично вздохнул парень. Я хмыкнула, заглянув в свой опустошенный стакан. У меня пунш закончился. Я вернулась в дом, чтобы обновить свою выпивку. Кори следовал за мной. Разве ему не пора искать подружку на ночь? Тебе правда не нравится такая длина? Я помахала рукой, слегка наморщив нос. Тогда постриги меня. Я кашлянула, и брызги пунша полетели на костюм Кори. Он опустил глаза на белую джерси, покрытую красными пятнами. Ты испортила мой дерьмовый полиэстеровый костюм из секонд-хенда, — сухо произнес парень. — Прости, но так даже лучше. Я сжала губы, чтобы не смеяться. У тебя отстойный костюм. — Ты сегодня решила растоптать все мое достоинство. Я лишь с невинным видом пожала плечами. — Так что, ты это сделаешь? — Подстричь тебя, — уточнила я с сомнением. Какой-то парень в костюме Дракулы проходил мимо и, так как было тесно, случайно меня задел. Я подалась вперед, едва не впечатавшись в коре. Чтобы смягчить толчок, он взял меня за талию. Костюм болельщицы — это короткая юбка с высокой посадкой и топ, и его рука легла как раз на голую кожу под поясом юбки. Это маленькое происшествие привело меня в легкое смятение. Кори лишь коснулся своими грубоватыми пальцами моей кожи, но этого было достаточно, чтобы меня бросило в жар. И, судя по его взгляду, искорком в медовых глазах я была не единственная, на кого повлияла наша непреднамеренная близость. Извини. Чуть запоздало пробормотала я, отстранившись. Мои соски отреагировали самым примитивным образом, затвердев и предательски обозначившись сквозь плотный топ. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Безусловно, Коря заметил реакцию моего чертового тела. — Молчи! — зажмурившись, несчастным голосом предупредила я. — И почему я не надела лифчик? — Я не думал ничего говорить. С улыбкой в голосе отозвался он. Я приоткрыла один глаз. Он улыбался, чуть нахально, но не самодовольно. Вздохнув, я немного расслабилась. — Хорошо. — Подумаешь, у меня соски на него встали? Это просто физическая реакция. Это не значит, что я все еще в него влюблена. — Так по поводу твоих волос, — откашлившись, напомнила я. — Сделай это, — настаивал Кори. Меня немного пугала его решимость. Он серьезно хотел, чтобы я подстригла его шикарные волосы. Ему бы лучше обратиться к профессионалу, ведь я могу и напортачить. Не думаю, что это хорошая идея. Возможно, я бы сомневалась меньше, если бы перед этим не пила. Или наоборот. — Да брось, ты не можешь унижать мою прическу и затем отказываться это исправить, — конючил Кори. — И я вовсе не унижала, — стала защищаться я. — Хорошо, хочешь, чтобы я это сделала? Я сделаю, — сдалась я. «Как думаешь, где у них ножницы?» — спросил Кори, принявшись выдвигать кухонные ящики. «Сейчас? Хочешь сделать это сейчас?» — ужаснулась я. «Да он с ума сошел!» «Нашел!» — победно заявил Кори, демонстрируя мне ножницы. «Кухонные! Мать его, ножницы!» Лучше бы я молчала о его волосах. Кори велел мне следовать за ним. Нам надо было отыскать свободную ванную. Выбросив свой стакан, я обреченно поплелась за ним. Недалеко от лестницы я заметила лису, которая почти оседлала Дилана Паркера, одного из братишек. Они будто намертво присосались друг к другу. Кори задержал неодобрительный взгляд на парочки. Я надеялась, что он захочет навалять Дилану или еще как-то разыграть карту старшего брата, и это отвлечет его от истории с волосами. Но он прошел мимо и поднялся на второй этаж. Обнаружив свободную ванную, Кори приволок откуда-то стул и сказал мне приступать. Все еще сомневаясь в благоразумии этой затеи, я велела ему сесть спиной к раковине и запрокинуть голову. — Ты уже делала это раньше? — спросил он, пока я регулировала воду. Я послала ему кривую улыбку. — И ты спрашиваешь об этом только теперь? — я смочила его волосы теплой водой. Он молча ожидал моего ответа, поэтому я сказала. — Да, делала. Я стригла своего кузена и Эндрю. Выпрямись. Чтобы ни вода, ни обрезки волос не попадали ему за шеворот, я прикрыла его шею и плечи полотенцем. В одном из ящиков я отыскала расческу и, вымыв ее, расчесала его влажные волосы. — Так что там за история с Эндрю? — после продолжительного молчания спросил Кори. Я сосредоточилась на его волосах, меньше всего желая облажаться. — Какая история? — не поняла я, наклонившись и оказавшись на одном уровне с его глазами. Я вытянула пальцами его волосы, прикидывая, сколько мне нужно убирать. «Вы возобновили ваши отношения?» Я посмотрела ему в глаза. Он внимательно наблюдал за мной. «Нет. Листья следует поменьше болтать», — подумала я. «Ну, что-то происходит». «Не совсем». Я выпрямилась и, глубоко вздохнув, отрезала первую прядь. Кори сидел совершенно спокойно. «Мы часто виделись летом, но мы не встречаемся, если ты об этом». «Почему?» «Что, почему?» Я стала увереннее работать ножницами. «Ладно, какой-никакой опыт у меня есть, пусть и не в таких экстремальных условиях». «Почему, Эндрю? Ты все еще любишь его?» Его вопрос вызвал у меня усмешку. «Не люблю. Как и он меня. Мы просто остались в хороших отношениях. И вообще, почему нет? Мы оба свободны, знаем друг друга, знаем, что нам нравится». Мне показалось, поза Кори стала немного напряженной. Я провела расческа по его голове, стряхивая срезанные волосы. — Что случилось с люком? — Ты, — едва не ответила я. — Мы расстались, — коротко отозвалась я, вновь встав перед ним. Я отвела его волосы с висков, проверяя, одинаковая ли длина с обеих сторон. — Из-за того, что мы сделали? — тихо спросил Кори. — Вся эта обстановка была сама по себе странной. Уединенная атмосфера маленькой ванны, наша вынужденная близость, и откровенные разговоры влияли на мои эмоции. Мои чувства к Кори, подавленные, но не вновь пытались опутать мое сердце. Из-за того, что я сделала, хотя была не свободна. Люк заслужил девушку, которая будет полностью принадлежать ему. Я старалась, чтобы мой голос был ровным и нейтральным, но близость Кори, как бы я ни не сопротивлялась, неумолимо действовала на меня. Далее Кори молчал, пока я заканчивала, и я была за это ему признательна. Мне и без того было непросто сосредоточиться. Не думать об интимности момента, его теплом, сильном теле рядом, глазах, которые смотрели так, словно видели мою душу. Но нет, он не видел. Если бы он заглянул в мою душу, то обнаружил бы, что я полна чувств к нему. Самых разных, но одинаково сильных. Даже если я убеждала себя, что они под надежным контролем и не представляют опасности для моего спокойствия, он бы увидел, и его бы это отпугнуло. Возможно, заставило бы избегать меня до того момента, пока наши пути окончательно не разойдутся. Готово. Выдохнув, я выпрямилась, отложив ножницы и расческу. Я думала, Кори тут же захочет оценить свою новую стрижку, но он продолжал смотреть на меня, даже не взглянув в зеркало. Я уже знала этот взгляд, знала, что за ним последует. Мне следовало отвернуться, уйти и не допустить своего очередного падения в Кори Уэйленда».